Я надеялась, что информация о моём родном городе, откуда я приехала в Москву, крепко запала Вениамину Александровичу в голову, и в ближайшее время он пожелает со мной поговорить. Но ожидать случившегося вскоре на самом деле я никак не могла. Когда Игорь Семёнович на следующий день, который, между прочим, должен был стать моим выходным, вызвал меня на работу, я решила, что Вениамин Александрович решил побеседовать со мной. Но, как выяснилось, я ошибалась. Меня ждал форменный допрос с пристрастием. Его без объяснения причин устроили мне мой непосредственный начальник и босс. Я не успела толком испугаться, поняв, что, судя по их вопросам, дело было вовсе не в моей попытке пробраться в круг приближенно к Вениамину Александровичу людей. Никто здесь по-прежнему не подозревал о том, что я частный детектив, занимающийся собственным расследованием. тщательно расспросив меня о том, где я была и что делала по минутам, в тот день, когда босс решил сбежать из больницы, мои начальники соизволили наконец сообщить мне о причине этого допроса. Танюша, ты должна нас понять, в своей обычной манере объяснил мне Игорь Семёнович. Нам кажется подозрительным, что обострение болезни у Вильниямина Александровича произошло буквально в тот период, когда от его действий зависела одна крупная сделка. Из-за его болезни выгодное предложение досталось Корину. А у нас есть повод ему не доверять. Этот человек вполне мог использовать, а-а, грязные способы. Дело не в том, что уже случилось, Игорь, недовольно морщись, прервал его босс. Дело в том, что это может повториться, пока мы не докопаемся до правды. "Но постойте", возразил я. Ведь если этот человек каким-то образом вызвал обострение вашей болезни, Это выяснится с помощью анализов. Вам их сделали? обратилась я к боссу. Не всегда, Танюша, не всегда это возможно, покачал головой Игорь Семёнович. Некоторые вещества очень быстро выводятся из организма. Результаты анализов весьма неопределённы, снова прервал своего начальника службы безопасности Вениамин Александрович. Нам нужно во всём разобраться. Кроме того, Мне кажется подозрительным, что люди Корина появились в больнице как раз когда вы решили оттуда выбраться, продолжил Игорь Семёнович. Я бы сказал, что кто-то помог им сориентироваться, и только ваше непредсказуемое поведение позволило вам сбить преследователей со следа. Если так, то теперь они не знают точно, где вы находитесь и что делаете, рассудил я. Да, если всё так и будет, то мне придётся успокоиться и прекратить это внутреннее расследование, вздохнул Вениамин Александрович. Такое чувство, что вас это не устраивает. Я бы предпочёл быть в курсе, кто стоит за всеми этими неприятными для меня происшествиями. Меня вы больше не подозреваете? осторожно уточнила я. Для тебя у нас есть одно поручение, не ответив на мой вопрос, продолжал Игорь Семёнович. дополнительно оплачиваемое, разумеется. Я с интересом воззрел на этих двух интриганов. Что же пришло им в голову? Ждать, когда наш неизвестный друг снова даст о себе знать и надеется, что он совершит ошибку это слишком долго и опасно, продолжил Игорь Семёнович. Мы расставим ему ловушку и подождём. Посмотрим, кто в неё попадётся. Для этого вы нам и нужны, Танюша.